Грязная, ужасно грязная, сама это накликала. Хотела острых ощущений? На, получи. Вали нахрен с Божьей помощью, пока никто не ждет на остановке.